Глава 4. Ранние годы Марио. Крах игровой индустрии 1983 года. Актеры озвучивания Питера Калина в лицо знают далеко не все. Зато все слышали его голос. За последние 20 лет Калин озвучил самых разных персонажей: от грустного ослика Иая из мультфильмов про пуха до злобного искусственного интеллекта К.А.П.П. в «Рыцаре дорог» и молчаливого хищника из одноименного фильма. Он подарил голос сразу трем гигантским роботам из мультфильмов ранних 80-х. Персонажам из «Гоботов» и «Вальтрона» и «Оптимусу Прайму» из «Трансформеров». Это самая известная роль актера. Он продолжает озвучивать Сиджай версию «Автобота» уже в кино. Три в одном. Но до того, как перевоплотиться в «Оптимуса Прайма», Калин успел побыть Марио. В 1983 году на телеканале CBS начал выходить сборник мультфильмов под названием «Сетадэй Supercade. В коротких сериях фигурировали самые разные персонажи из видеоигр. Так Кью Берт, прыгающий герой одноименной головоломки, превратился в подростка из 50-х и мишень для всех соседских хулиганов. Фрогер, игра о несчастном земноводном, которому приходится перебегать оживленную улицу, стала историей про лягушку-репортера. Мультфильму по Питфолл повезло чуть больше, и Гарри Питфолл, очевидная калька с Индианы Джонса, все же остался искателем приключений. В сериях, посвященных Донки Конг, Марио выступал на вторых ролях. Этаким мальчиком на попрыгушках, простите. А главным героем был сам Донки Конг, озвученный Супи Сейлсом. Своим поведением он напоминал Багзабани, который всегда оказывался на один шаг впереди своего дрессировщика. Роль Марио здесь не изведена до Элмера Фада, вечно пытающегося поймать гигантскую обезьяну. Полина перевоплотилась в племянницу Марио. Она каждый раз вступалась за Донки Конга в самый последний момент, когда ее дядя уже готовился наконец посадить гориллу в клетку. Здешнее мультяшное насилие очень слабо напоминало игру, которая карала смертью за каждый неверный шаг. А в следующем году случилось продолжение, которое на этот раз пересмотрело историю Донки Конга-младшего, отправившегося спасать пропавшего отца. Старший Донки Конг тут кажется совершенно непутевым родителем и будто не заслуживает всех усилий своего сына. Но добрый юмор-шоу, возможно, помог сгладить углы в непростых отношениях Марио и Донки Конга. Тем не менее, пришло время двум старым соперникам разойтись. В «Донки Конг 3», которая вышла в 1983 году, Сигеру мимота представил уже нового протагониста-человека дезинсектора по имени Стэнли. Донки Конг вернул себе роль тяжеловеса и теперь висел на двух лианах по центру в верхней части экрана. Ударами кулаков по ульям горилла насылала на Стэнли рой за роем самых разных насекомых, каждый со своим паттерном атаки. Чтобы избавиться от них, дезинсектору приходилось поливать насекомых специальным спреем, а потом достать суперспрей и обработать уже самого Донки Конга. Не очень забавный факт. Единственная доступная для атак часть тела Донки Конга — это его зад. Горилла карабкается по выше, стараясь увернуться от струи биде из инсектицида. Под лианами и тропическими цветами Donkey Kong 3 скрывалась всего лишь переработанная Space Firebird, старый шутер от Nintendo. Игры про космос теперь продавались гораздо хуже, но геймплей у них был почти идентичный. Все дело в том, что Миемото в тот момент работал сразу над двумя играми не считая адаптации DK3 под названием «Гринхаус» для Game Watch, и не мог выдавать оригинальные идеи для обеих. Второй игрой Миемота стал спин про Марио. Когда-то Марио работал плотником, раз уж оказался на строительной площадке. Но однажды Миемота заметил, что комбинезон, шляпа и способность влезать в самые неприятные истории больше подходят водопроводчику. Миемота призадумался. Что ж, игра про канализацию. Марио с этим справится. Придуманная им идея имела такое же отношение к работе водопроводчика, как Пакман к борьбе с паранормальными явлениями. Марио предстояло спуститься в подземные коммуникации Нью-Йорка и прыгать по платформам на высоте в четыре этажа. В водосточных трубах обитает много разной живности. Крабы, черепахи, мухи поэтому Марио придется бороться с ними. Но не молотом или спреем от насекомых, а ударами головой. Платформы были подвижными. Удар снизу заставляет их выгибаться, как дощатый мостик, опрокидывая противника вверх тормашками. Если Марио в этот момент успевает добежать до монстра, то выпинывает его за край экрана. Когда врагов вокруг не останется, уровень пройден. Все они могли менять палитру, То есть один образ представал в двух расцветках, что увеличивало в два раза паноптикум противников, обитающих в огромных зеленых трубах. Красный краб умел всего лишь медленно двигаться вправо-влево. Но если игрок переворачивал его и не успевал отправить за край экрана, то краб превращался в скоростного синего. Хорошие атаки и быстрое завершение уровня давали Марио дополнительные очки, как и монетки, разбросанные по уровню. Самый главный челлендж заключался вовсе не в том, чтобы победить всех врагов, пройти уровень до конца таймера или собрать все монетки. Смысл игры в синергии этих задач. По сравнению с «Донки Конг», добраться до финиша здесь было заметно проще, но процесс, как и положено в игре про подземелье, получился гораздо глубже. Игру назвали Mario Brothers, поэтому встает логичный вопрос — Разве у Марио есть брат? Чтобы создать ему родственниками? Миемото просто изменил цветовую палитру спрайта-водопроводчика. Красная рубаха стала черной, а синий комбинезон и красная шляпа превратились в ярко-зеленые. Более продвинутое железо теперь позволяло использовать целых шесть цветов. Поэтому Марио и его брат могли похвастать слегка разными оттенками кожи и волос. К этому образу добавилась пара кроссовок цвета индиго, которая выглядела ужасно даже по меркам 1983 года. И вуаля, на свет появился Луиджи. Его гардероб с тех пор претерпел небольшие изменения. Цвет кепки сменился на зеленую в тон рубашки, комбинезон стал синего цвета, как у Марио, а кроссовки цвета индиго ушли в небытие. Само имя Луиджи — Предположительно, позаимствовали у итальянского ресторанчика под Редмондом, у Марио и Луиджи. А может, это каламбур. В японском языке есть слово «руиджи» — похожий. Или, как предположили некоторые, в Нинтендо работает большой любитель кино, который помнит фильм «Плата за страх» 1953 года. Там у тучного мужчины с усами и шляпой был высокий худощавый брат по имени Луиджи. Управление Луиджи ничем не отличалось от Марио. Реализовать это было даже проще, чем поменять цветовую палитру. Игра, тем не менее, называлась «Марио Бразерс». Подождите, разве Марио — это не имя? Случилось то, что фанаты комиксов называют «редкон» — ретроактивный континуитет. Короткую биографию Марио переписали, и он получил свою фамилию. Полное имя Луиджи — Луиджи Марио. А как тогда зовут старшего брата? Все так же Марио. Марио, Марио. Если бы он жил в реальном мире, детство у него выдалось бы не из легких. Режим на двух игроков вдохновлялся игрой «Джауст» 1982 года от компании Уильямс, которая, в свою очередь, вдохновлялась схемой управления прыжками по платформам из «Донки Конг». Зоопарк собирался как на подбор. В Джоаст игроки брали на себя управление птицами вроде Аистов или Цапель и поднимали их в воздух, постоянно нажимая кнопку прыжка. Уровни Mario Brothers вышли подозрительно похожими: ряды многоуровневых платформ, расположенных как двухуровневая лестница, только без ступенек. В Джоаст осталась ошибка, которую по старой доброй традиции окрестили не баг, а фича. Когда то ли аист, то ли цапля заходила за левый край экрана, ее выталкивало из правого. Примерно как в клу. Джауст гордо наследовала игре в пятнашке. Игроки стреляли в летающих монстров, а побеждал тот, кто наскакивал на своего оппонента сверху. Проигравший же в лучших традициях Габриэля Гарсия Маркеса превращался в яйцо. Но если другой игрок не успевал его вовремя раздавить, то возвращался в игру. Какая была главная идея Джоуст? Игроки могли стать и становились врагами, совсем как их персонажи на экране. Марио Бразерс пошла другим путем. Правила остались такими же, как и в предыдущих играх. Если противник коснется Марио или Луиджи, то игрок сразу же погибает. Разбираться с врагами можно самыми разными способами. Прыжками, опрокидываниями, пинками или ударами головы по одному на весь уровень блоку Пау, который действовал на всех врагов сразу. Платформы здесь располагались чуть ближе друг к другу, потому что Марио приходилось допрыгивать до них за один присест. И, наконец, какая была главная идея Mario Бразерс? Игроки не могли убить друг друга. Кооператив в играх был нечастым гостем. Да еще Понк показала, насколько весело соревноваться друг с другом. Как бизнес-идея, это тоже работало идеально, потому что вместо одного четвертака игроки должны были опустить два. Но в шутерах реализовать совместную игру уже не так просто. Стоило добавить второй спрайт на экран, и всякий челлендж выжигался двойным огнем лазеров. Увеличь количество врагов, и придется разрабатывать уже две игры. Да и к тому же, еще большее месиво на экране для 1983 года казалось немного перебором. Очевидным решением выглядела идея столкнуть игроков лбами, чтобы победителем выходил тот, кто сумел выжить. Джаст, Space Duel, Space Wars, Tank и многие другие находили способ превратить самые разные жанры в арену для смертельного противостояния. Но не Mario Бразерс. Нанести вред Луиджи — та еще задачка. Все, что могли сделать даже самые умелые игроки — Это пнуть врага в его сторону. Честным путем победить Луиджи возможно только обставив по очкам, то есть быстрее собирая монетки и расправляясь с врагами. Это превращало игру в пусть и напряженное, но дружеское соревнование, когда одним глазом приходилось следить за монстрами, а другим поглядывать на текущий счет. Марио и Луиджи оставались братьями, они пытались устроить поножовщину. И поскольку для игры про спуск в канализацию не придумали какой-то своей истории, историей выступало соревнование самих игроков. Mario Bros. стала четвертой игрой во вселенной Donkey Kong за три года, не считая игры от Epix, основанной на геймплее DK и названной, вероятно, в дань уважения, Jumpman. Еще Nintendo наконец-то приобрела права на Папая моряка о чем давно мечтал Миемота и выпустила про самого известного любителя шпината-игру, которая, очевидно, выросла из «Донки Конг». Но компания всего лишь пыталась не отставать от других. Одна только «Пакман» породила в 1981 году «Миссис Пакман», а в 1982 году «Супер Пакман», а в 1983 году «Пак and Пол» и «Пакман and Чоп-Чоп», «Градиус», «Спейс Инвейдерс», «Астероидс» и «Галаксиан». Ко всем этим играм ежегодно выпускались продолжения. Подобных механических развлечений в начале 80-х хватало. Стремительное и непритязательное действие, также присущее одноразовым слэшерам про Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиза и Майкла Майерса. А потоку спин «Тихой пристани» отдал фактов из жизни от различных ходов и кавалькаде синтезаторной музыки в стиле new wave, «Депешмот», Aha и «Пэтшоп Boys. Но все понимают, что рано или поздно любой тренд угасает. Прощай, Ховард Джонс. И ему на смену приходит новый. Здравствуй, Хью и Льюис, Энди News. Игровая индустрия в этом плане еще только вышла из пеленок и как бизнес существовала едва ли десяток лет. Аркадные игры, которые выросли как грибы после дождя из четвертаков, застали поколение хиппи, растаманов и тусовщиков. А затем и пришедших им на смену Япи с плеерами «Вокман на поясе». К моменту возникновения видеоигр, культура аркадных развлечений насчитывала более ста лет. Но именно видеоигры сделали их вездесущими. Местом встречи, где можно выпросить сигарету у старшеклассника, залипнуть на игру асов в Ярс Ревенч, послушать кис и просто классно провести время. Но, как и в любой игре, веселье рано или поздно Заканчивается. Аркадные автоматы к тому времени стояли повсюду. В супермаркетах, ресторанах, парикмахерских, аптеках, на заправках. Игры переполнили рынок. И какому-нибудь Джону Кьюберту стало жалко тратить по четвертаку на каждую. Дистрибьюторы, которые брали кредиты на автоматы, не могли расплатиться по долгам, и один за другим объявляли банкротство. Первая ласточка грядущего конца появилась за год до этого, в 1982 когда Atari немного снизила прогноз своей невероятной прибыли на будущий год. После этого падение остальных компаний было уже вопросом времени. Тем не менее, проблемы начались с рынка домашних консолей, который оформился через пять лет после появления аркадных автоматов. С самого начала, когда Atari представила Pong, Там раздувался собственный мыльный пузырь. Со своими клонами Понк вышли еще более сотни производителей. Покупателям предлагалось покупать непрактичную и дорогую консоль, чтобы поиграть в одну игру. Atari VCS, позже названная Atari 2600, появилась в 1977 году и стала доминирующей на рынке игровой приставкой. Но к 1983 году Ее цветная графика и множество игр уже выглядели по меньшей мере несовременно. Слишком много компаний, и Atari в том числе, предлагали слишком много игр. Бывшие сотрудники Atari основывали собственные студии. Accolade, Activision, Acclaim. Они назывались так, чтобы в телефонном справочнике стоять перед Atari. И предлагали уже свои 2600 игр. Купить просто игру стало так же немыслимо, как и приобрести просто книгу или просто кроссовки. Вам приходилось вникать, что именно вы хотите, где лучшая графика и самый интересный геймплей. Даже если вы знали игру по аркадной версии, далеко не факт, что порт для вашей консоли окажется качественным. Donkey Kong к тому яркое подтверждение. Версия для Calico Vision содержала три полновесных уровня, в то время как Atari 2600 предлагала только два довольно среднего качества. При этом в DK для аркадных автоматов уровней было четыре, так что оба порта были на самом деле огрызками. С Donkey Kong Jr. ситуация вышла двоякой. Игра для Atari 2600 получилась отвратительной. Но порт Intellivision действительно походил на аркадную версию. А вот версия Mario Brothers для Atari 2600 была выше всяких похвал. Правда, о ее рекламе такого точно не скажешь. По сюжету в какую-то кочегарку входил актер, одетый под Марио, и начинал неистово лупить гигантского краба, а после петь на манеру оперного певца «О, Марио, где же ты?». Рекламщикам, видимо, было невдомек, что водопроводчик в красном и есть Марио. Расхожее мнение гласит, что главной причиной краха игровой индустрии 1983 года — стало запредельное количество плохих игр. Однако среди них особенно выделяются две. Первая — это убогая версия Pac-Man от Atari, которую решили выпустить тиражом в 12 миллионов картриджей. Компании удалось продать лишь 10 миллионов, так что решение оказалось сродни попытки просушить подмокший динамит в костре. Вскоре случилась еще одна катастрофа. Снова игра для Atari 2600 под названием IT. E Игру выпустили по мотивам инопланетянина. Но повторить кассовый успех фильма не получилось. Печальная участь этих двух игр породила редчайший феномен — правдивую городскую легенду. Atari столкнулась с необходимостью как-то избавиться от миллионов нераспроданных копий. Однако в компании переживали, что если просто выбросить картриджи на помойку, то люди подберут их и начнут перепродавать что еще больше ударит по продажам. Поэтому по играм с особой жестокостью достойное убийство Распутина прошлись бульдозерами, после чего захоронили на свалке близ города Аламагорда и залили все сверху бетоном. Но чтобы не нарваться на плохие игры, как и в случае с плохими альбомами или журналами, их надо просто перестать покупать. Люди, может, и обожглись на этом шерпотребе, Зато хорошо усвоили, что связываться с подобным себе дороже. Это базовое правило капитализма. Никто не хочет брать плохие продукты. Корнем всех проблем стали розничные продажи. Универмагам, магазинам игрушек и электроники нужно было как-то распродавать новые игры и приставки. Сегодня, спустя столько лет после 1983 года, На прилавках вы найдете 3-4 стационарные консоли и, может, одну-две портативные, вместе с подборкой игр для них. Вообразите, что творилось в 1983 году. Самой популярной системой оставалась Atari 2600. Незадолго до этого в продажу поступила следующая модель — Atari 5200. На соседней полке стояли калика Vision И ее сестры-близнецы Intellivision и Intellivision 2 от Mattel, а еще были Astrocade, Fae Child Channel F-System 2, Magnavox Odyssey, Vectrix, Emerson Arcadia 2001 и Vitec Creativision. А некоторые отдельные магазины, например, Sears и Radio Shack, выпускали собственные модели – Telegames и Tendivision. И это только консоли. У Atari существовало отдельное подразделение персональных компьютеров, которое выпустило модели Atari 400 и 800. Добавьте к этому TI-99 на 4A от Texas Instruments, Timex Sinclair, Apple II и Lisa, Matal Aquarius и Calico Adam. Каждая система имела собственный софт. Каждая — десяток собственных аксессуаров и все они позиционировались как игровые устройства, на которых время от времени можно открыть документ или напечатать письмо. Какой-либо совместимости между ними попросту не существовало. А к 1984 году почти все уже анонсировали новые модели консолей и компьютеров. Вдобавок, цепляясь за последнюю ниточку, производители начали снижать цены, чтобы привлечь новых покупателей. Когда в 1982 году издание Time объявило Человеком года «компьютер», никто и представить не мог, что уже в следующем их станет некуда девать. Горемычные продавцы электроники подобное видели не раз. VHS боролся с Betamax, а до этого видеокассеты боролись с видеодисками. Компакт-кассеты со временем вытеснили формат стерео 8, как ранее пленка победила бобины, а FM соревновался с AM. Лазердиск в 1983 году пытался и не смог потеснить пленочные кассеты. Но все эти битвы форматов обычно включали только две стороны. Магазины понемногу закупали решения от обеих и смотрели, кто побеждает. Но тот страшный ад, в котором варились десятки игровых компаний, мог сбить с толку кого угодно. Особенно тех глупцов, которые пытались продавать всего понемногу. Весь 1982 год набитые под завязку стеллажи медленно покрывались пылью. Даже в новогодние праздники покупателей было не заставить купить еще одну консоль или еще один компьютер. А в 1983 владельцы магазинов решили провести черту. Они стали возвращать нераспроданную продукцию, требовали возврат средств, Отказывались закупать новые игры и консоли. Пришло время покинуть эту страну грез, улизнуть с массового побоища. Но у фирм, которые лишились доходов с продаж новых игр и консолей, попросту не хватало денег на возвраты. Сначала банкротом объявила себя US Games. За ней последовала Games by Apollo. Частные компании, которые когда-то с радостью вкладывались в игровую индустрию, быстро свернули эту деятельность. Публичные, вроде Warner Brothers, владевшие Atari, стремительно теряли деньги. Система приходилось сбывать по обросовым ценам. Ценник в 300 долларов постоянно худел на 50 долларов, пока, наконец, не перестал покрывать затраты на производство. Игры, которые стоили 40 долларов, продавали сначала за 10, а потом и за 5 баксов, лишь бы их забрал хоть кто-то. Как стервятники над трупом из ниоткуда появлялись игроделы нового пошиба, которые стали торговать дрянными подделками по 5 долларов сразу. Продавцы взяли на вооружение девиз «Суперкомпьютера ворп из фильма «Военные игры» 1983 года «Единственный способ выиграть — это не начинать играть». Они кое-как соглашались закупать новые игры, но на отрез отказывались связываться с игровыми устройствами. Чума плохих игр вытоптала земли Сирс и отравила колодцы Toys Us. Дети не перестанут покупать игрушки по Джай Джо, Cabbage Patch Kids и My Little Pony. Магазины игрушек, как и игровые автоматы, переживут бедствие. Но игровым системам вход в магазины теперь был заказан.